Так мы однажды оставили соседей без отопления. Хозяйка квартиры не могла попасть внутрь, потеряла ключ. Тогда нас ненавидел весь подъезд. Настя любила эту квартиру по двум причинам. За близость к работе и за то, что на красной ветке метро ездят самые симпатичные мужчины. К тому же нам обеим нравился район. Мы платили за аренду чуть дороже, чем могли бы, но решили, что эта квартира того стоит. Нам было тут хорошо. И вместе, и по отдельности. Мы умели проводить время порозень, даже находясь в одной квартире. Полезный навык для любых отношений. Квартира была максимально простая. Двушка. На кухне стол, стулья с зелеными подушками, диван, шкафчики и так далее. Кухней мы давно уже особо не пользовались. Когда у нас все было хорошо, мы придумывали необычные блюда. Искали в интернете рецепты, заморачивались с подачей. Когда мы рассорились и перестали есть вместе, я стала готовить себе кое-как. Настя много времени проводила вне дома и ела там же. Когда она пропала, я перешла на покупную еду. В лучшем случае пользовалась доставкой. В самые хорошие дни я заказывала супы и второе, чаще суши. Еще чаще я просто шла в ближайший в и брала там сэндвич-ролл. Дома я ела его холодным, просто чтобы дать телу еды. Одно есть совершенно бессмысленно. Тем более есть что-то особенное. Конечно, это совершенно неправильная позиция. Но что делать, если у меня вот так? В моей комнате стояла полуторная кровать, которую я никогда не заправляла, и шкаф. Эта комната была меньшая из двух. Окна выходили на проспект. На стенах были дурацкие обои, абсолютно лишенные вкуса, желтые с невнятным орнаментом. Я хотела их сменить и даже договорилась об этом с хозяйкой квартиры, но руки так и не дошли. Настя на комнате была больше, симпатичнее, и там помимо кровати был диван. У меня кресло или дивана не имелось. Поэтому я часто сидела на кухне или у Насти. Я приходила к ней почитать книгу или посидеть в интернете. Свою настоящую сестру я потеряла, когда мне было 11 лет. Она пропала. Вряд ли Настя пропала по-настоящему. А моя сестра пропала. Мы жили втроём, Мама и две дочери. Наша квартира была заполнена всем детским и женским. Розовым цветом, игрушками, цветами. Мы обожали все это. Платья, сережки, косметика. Мы постоянно проводили время вместе, втроем. Собирали пазлы, делали друг другу прически, вышивали, читали книги, клеили коллажи, рисовали, играли в настольные игры. Мама была скорее нашей третьей сестрой. У нас имелся наш маленький уютный мирок. Там было все хорошо. До того, что случилось с сестрой. Мама была легкой, даже чуть инфантильной. Она выглядела совсем юной девочкой. Даже странно, что ей удалось вырастить двух дочерей одной. Впрочем, у нее много чего получалось легко, словно само собой. Она говорила, что просто не заморачивается, и поэтому большинство проблем даже не возникает. Впрочем, помню, однажды я сказала маме, что у нее все легко получается. Она тогда посмотрела на меня очень странным взглядом но ничего не сказала. Мама была не из тех, кого угнетают работа и быт, кто вечно жалуется на тяжелую судьбу и необходимость всю жизнь пахать и мыть посуду. Мама говорила, что работает по любви, а за такое всегда платит больше. Работала она худруком в одном из московских театров. Быть ее не беспокоил, а когда вдруг все-таки напрягал, она вызывала клининг и не заморачивалась. «Жив ли отец? Где он? Почему его нет в нашей жизни и помогает ли он чем-то?» Мы с сестрой не знали. Его образа в принципе не существовало. Мама описывала наше появление в ее жизни так. «Она поехала на дачу и нашла нас в цветах, меня в ромашках, а сестру в васильках, и решила взять с собой. Отца в этой истории не было. Он в нее не укладывался». Вряд ли мужчина вписался бы в наш уютный мирок. Я тоже так и не смогла построить отношений. В моей жизни любви не было. Мужчины все так же не вписывались в мою жизнь».